прогасили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дня. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. А, -а, а сказал тот же запорожец, это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк! Зачем тебе Бог принес? А так! Захотелось поглядеть. Говорят, что ж земляк, сказал приосанец-запорожец, и желая показать, что он может говорить и по-русски, что большой город. Кузнец и себе не хотелось срамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше всего он знал и сам грамотный язык. Губерния знатная, отвечала она равнодушно, нечего сказать, домы большущие, картины висят, скрозь важные. многие домы списаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудные пропорции. Запорожцы, услышавши кузнеца так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное. «После потолкуем с тобой, земля побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице». «К царице?» «А будь ты ласкави, пановая, возьмите меня с собой». И «Тебя?» — произнес Запорожец с таким видом, с каким, говорит, дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. «Что ты будешь там делать?» «Нет, не можно».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 Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы. Кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была причистая дева с младенцем на руках. «Что за картина? Что за чудная живопись?» — рассуждал он. «Вот, кажется, говорит, кажется, живая». И дитя святое, и ручки прижала.